Глава 21. Рана на ране. Мадемуазель де Лавальер, ибо это была она, сделала шаг вперед. «Да, Луиза», — прошептала она. Но в этот промежуток времени, как бы краток он ни был, Рауль успел взять себя в руки. «Вы, мадемуазель?» — спросил он. и непередаваемым тоном добавил, «Вы здесь?» «Да, Рауль», — повторила девушка, — «да, я ждала вас». «Простите меня, когда я вошел, я не знал». «Да, я просила Оливена не докладывать вам». Она замолкла, и так как Рауль не торопился заговорить, на мгновение наступило молчание, в котором можно было услышать биение двух сердец, колотившихся, хотя и не согласно друг с другом, но одинаково бешено. Луиза должна была начать. Она сделала над собой усилие и произнесла. «Мне нужно переговорить с вами. Мне совершенно необходимо повидать вас наедине. Я не отступила пред шагом, который должен остаться тайной, потому что никто, кроме вас, господин Доброжелон, не сможет понять его». «Мадемуазель», — лепетал растерянный и задыхающийся Рауль, — Я сам, несмотря на ваше добрые мнение обо мне, я и сам признаюсь, сделайте милость, сядьте и выслушайте меня, — перебила его Луиза своим ласковым голосом. Бражелон взглянул на нее, потом грустно покачал головой, сел или вернее упал на стул и попросил: « Говорите. Она украдкой оглянулась кругом. Этот взгляд был полон мольбы. еще красноречивее выразил ее страх перед разглашением тайны ее прихода, чем только что сказанные ею слова. Рауль встал, отворил дверь и сказал, «Оливен, кто бы ни пришел, меня нет дома». Потом, вернувшись к лавальер, он спросил, «Ведь вы этого хотели, не так ли?» Ничто не в состоянии передать впечатление, которое произвели на Луизу эти слова – которые значили «Вы видите? Я все еще понимаю вас». Она приложила к глазам платок, чтобы стереть непокорную слезу, потом на мгновение задумалась и начала. «Рауль, не отворачивайте от меня вашего честного и доброго взгляда. Вы не из тех, кто презирает женщину только за то, что она кому-то отдала свое сердце. Вы не из их числа, даже если эта любовь ее... несчастье для вас и наносит оскорбление вашей гордости. Рауль ничего не ответил. «Увы», — продолжал Лавальер, — «увы, это верно, мне трудно защищаться перед вами. Я не знаю, с чего начать». «Погодите, я сделаю лучше. Мне кажется, честнее всего будет просто и бесстрастно рассказать обо всем, что случилось со мной. А так как я буду говорить только правду...» то среди мглы колебаний, среди бесконечных препятствий, которые мне нужно преодолеть, я все же смогу отыскать прямую дорогу, чтобы облегчить мое сердце, которое заполнено до краев и жаждет излиться у ваших ног. Рауль промолчал. Лавальер обратила на него взгляд, который, казалось, молил. «Ободрите меня из жалости! Хотя бы единое слово!» Но Рауль молчал. И девушке пришлось продолжать. «Только что у меня был граф де Сен-теньян с поручением от короля». Она опустила глаза. Рауль тоже посмотрел в сторону, чтобы не видеть Луизу. «Господин де сен пришел с поручением от короля», — повторила она, — «и сообщил мне, что вы знаете обо всем». и она попыталась прямо взглянуть на того, кто вслед за столькими ударами должен был вынести также и этот, но ей не удалось встретиться глазами с Раулем. А потом он добавил, что вы гневаетесь, законно гневаетесь на меня. На этот раз Рауль посмотрел на девушку, и презрительная усмешка искривила его губы. «О, умоляю вас!» — продолжала она, — Не говорите, что вы почувствовали в себе еще что-нибудь, кроме гнева. Рауль, дайте мне высказаться. Выслушайте меня до конца». Усилием воли Рауль прогнал морщины со своего лба. Складки возле уголков его рта также разгладились. «И кроме того», — сказала, склонив голову девушка, со сложенными, как на молитве, руками, «Я прошу вас простить меня. Я прошу вас об этом как самого великодушного и благородного среди людей». Если я не говорила вам о том, что происходит во мне, я никогда все же не согласилась бы обманывать вас. Умоляю, Рауль, умоляю вас на коленях, ответьте же мне, ответьте хотя бы проклятием. Лучше проклятие ваших уст, чем подозрение вашего сердца. Я восхищаюсь вашими чувствами, мадемуазель, — заговорил Рауль, делая над собой усилия, чтобы остаться спокойным. Не сказать о том, что обманываешь, допустимо. но обманывать было бы дурно, и, по-видимому, вы бы не сделали этого. Сударь, долгое время я думала, что люблю вас больше всего на свете, и пока я верила в эту свою любовь, я говорила вам, что люблю вас. В Блуа я любила вас. Король побывал в Блуа, и тогда я еще думала, что люблю вас. Я поклялась бы в этом пред алтарем, но наступил день, открывший мне мое заблуждение».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 Просит смерти только та женщина, которая может дать обманутому любовнику лишь свою кровь и ничего больше. — Вы правы, — молвила она. Рауль глубоко вздохнул. — И ваша любовь такова, что вы не в силах отказаться от нее? — Да, я люблю. И люблю именно так. Люблю и не хочу никакой любви, кроме этой. «Итак, — сказал Рауль, — вы действительно сообщили мне обо всем, что я хотел знать. А теперь, мадемуазель, теперь я в свою очередь прошу вас о прощении, ведь я чуть было не стал помехой вашей жизни, ведь я виноват пред вами и, ошибаясь, помогал ошибаться и вам. — А столь многом я не прошу вас, Рауль! — воскликнула Лавальер. — Вина целиком на мне, — продолжал Рауль. Я лучше вашего знал о трудностях жизни, и мне следовало открыть вам глаза. Мне следовало внести полную ясность в отношения между нами. Мне следовало заставить заговорить ваше сердце, а я едва добился, чтобы заговорили ваши уста. Повторяю вам, мадемуазель, прошу вас простить меня. — Это немыслимо. — Совершенно немыслимо. Вы издеваетесь надо мной. — Как это? — Да, немыслимо, нельзя быть таким хорошим, таким необыкновенным, таким безупречным! Погодите, — остановил ее Рауль с горькой усмешкой. — Еще немного, и вы скажете, может быть, что я не любил вас любовью мужчины. — О, вы любите меня! Вы любите нежную братской любовью! Позвольте мне сохранить эту надежду, Рауль! — Нежную братской любовью? — О, не обманывайтесь, Луиза! Я люблю вас, как любит любовник. Как муж, я любил вас нежнее всех тех, кто вас любит или будет любить. Рауль, Рауль, братской любовью? О, Луиза, я любил вас так, что отдал бы за вас всю свою кровь, каплю за каплей. Всю свою плоть, клочок за клочком, вечность, ожидающую меня за гробом, мгновение за мгновением. Рауль, Рауль, сжальтесь! «Я любил вас так, что мое сердце мертво, что моя вера колеблется, что глаза мои угасают. Я любил вас так, что теперь все для меня пустыня, и на земле, и на небе. «Рауль, Рауль, друг мой, умоляю вас, пощадите меня!» — воскликнула лавальер. «О, если б я знала!» «Слишком поздно, Луиза! Вы любите, вы счастливы!» Я вижу заполняющую вас радость сквозь слезы на ваших глазах. За слезами, которые проливает ваша порядочность, я ощущаю вздохи, порождаемые вашей любовью. О, Луиза, Луиза! Вы сделали меня несчастнейшим из людей. Уйдите. Заклинаю вас. Прощайте, прощайте! Простите меня, умоляю, простите! «Разве я не сделал большего? Разве я не сказал, что люблю вас?» Лавальер закрыла руками лицо. «А сказать вам об этом в такую минуту, сказать так, как говорю я, это то же, что прочитать себе в вашем присутствии приговор, осуждающий меня на смерть. Прощайте». Лавальер хотела протянуть ему руку. «В этом мире мы не должны больше встречаться». проговорил Рауль. «Еще немного, и она закричала бы, но он закрыл ей рукой рот. Она поцеловала руку Рауля и потеряла сознание». «Оливен», — сказал Рауль, — «поднимите эту молодую даму и снесите в порт Шес, который ожидает ее внизу». Оливен поднял лавальер. Рауль сделал движение, чтобы броситься к ней чтобы поцеловать ее в первый и последний раз в жизни, но, сдержав свой порыв, он произнес «Нет, это не мое достояние. Я не король Франции, чтобы красть». И он затворился у себя в комнате, предоставив Лакею унести все еще не пришедшую в себя лавальер.